62. Последние несколько дней до окончания обучения солдат к стоматологу не водили. Вместо этого с ними беседовали полковые психиатры. А, «Что вы видите, милейший?» Миха Кэмпл уставился на картинку в руках доктора, но кроме черного симметричного пятна ничего не увидел. Видя затруднения солдата, доктор настаивал – «Ассоциации? Может, на что-то похоже?» «Пятно и пятно», — буднично сказал Миха. «Не лишено симметрии. На задницу смахивает». «Очень хорошо», — сказал доктор и вытащил из стопки новую картинку. «А что вы видите здесь?» «То же самое, пятно. Может быть, на болото походит свимее, откуда я родом». «Очень хорошо». Такой допрос продолжался с полчаса, после чего доктор Миху отпустил. «Вот ведь докопался как!» — нервно подумал Миха, выходя из кабинета психиатра. «Что вижу, что вижу! Кровь я там вижу! Море крови!» В небе послышался гул легкого вертолета. Машина приземлилась, и из нее вышли два человека. Легкой, слегка крадущейся походкой они направились к административному корпусу, к полковнику Брамбею. Цель визита подобных людей была известна. Улетали они, как правило, с пополнением. но снова покупатели приехали!» — догадался Медведь. «Ну что там?» «Да все как обычно», — отмахнулся Миха. «Картинки поднос совал». «Вот и мне тоже. Под конец я ему хотел в морду дать, но удержался. Молодца!» Миха слушал медведя в полуха. Его больше интересовали прибывшие покупатели. Оба были командирами групп, но, подойдя поближе, Кэмпл испытал легкое разочарование. Лейтенанта Джереми среди них не было. Почему-то он хотел попасть именно к нему. База изрядно опустела». Половину людей уже разобрали по местам службы. За некоторыми, как, например, сейчас, прилетали командиры собственной персоной. Но большинство отбывали по распределению сержанта Одисона. Еще через пару дней на базе осталось 20 человек. Утром очередной вертолет забрал пятерых, и как только он улетел, из динамиков в казарме раздался голос сержанта Одисона «Личному составу построится на плацу!» «Ну вот и наш черед пришел», — заметил Медведь. «Или за шеи решили выгнать, как не отвечающих требованиям, высокого звания берсерка», — предложил Миха. «Типун тебе на язык!» «Молчу, молчу!» Оставшиеся 15 человек построились в линейку. На плацу их уже ждал сержант-инструктор и полковник. Миха не знал, что думать». Если больше никого нет, то командира им не дали и, наверное, решили расформировать. Впрочем, все сомнения рассеял сержант Одисон. «Рядовой Кэмпл, выйти из строя!» Миха отчеканил три шага и вытянулся в струнку. «Поздравляю вас с неочередным званием, сержант!» — проговорил полковник и протянул документы. «Спасибо, сэр!» «Это еще не все!» вы пожал губами, как бы сомневаясь, стоит ли говорить то, что он собирался сказать. Но выбора не было, и он продолжил. — Принимай под свое командование группу! — полковник показал настрой оставшихся позади Кемпла. Миха оторопел развернулся. На такое ясное дело не рассчитывал. — В 21.00 за вами прибудет вертолет. Сегодня же отправляетесь на задание на внутренний кордон. «Более полные инструкции вам выдадут перед отлетом. А теперь командуйте, сержант!» «Есть, сэр!» Миха повел теперь уже своих людей обратно в казарму. Следом за ними вошел сержант Одисон. «Поздравляю!» «Спасибо, сэр!» Ответил на рукопожатие Миха. «Для тебя я уже не сэр!» «Я чего пришел?» в твоей группе по штатному расписанию необходимы ефрейтор и капрал!» Тебе нужно кого-то порекомендовать мне, а я через час сделаю все документы». «Мне порекомендовать?» «Тебе, тебе!» Кэмпул оглянулся на своих людей. «М -м, «Тогда пусть Ломонос будет капралом, а Медведь — ефрейтором». «Согласен. Можете пришивать новые лычки. Спасибо, сэр!» «Разрешите пойти за лычками к сержант!» — предложил Ломонос. «Идите». Заодно, кроме лычек и шевронов, спецотряда «Берсерк» Они получили оружие, боеприпас и снаряжение. Все перепроверили и стали ждать вертолет.